книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Если бы у нас с вами был выбор, в какую эпоху нам жить – сейчас или переместиться во времена Иисуса Христа? Что бы мы выбрали? Уверен, многие выбрали бы последнее – И вправду, что может сравниться с общением с живым Иисусом? Мы смогли бы стать непосредственными свидетелями тех чудес и знамений, что Он творил. Мы смогли бы быть среди тех первых слушателей, что восприняли слова Его учения наряду с Марфой, Марией и Лазарем. Наконец, мы, возможно, смогли бы прикоснуться к Нему и получить исцеление. Разве не желает наше сердце такого близкого, непосредственного общения с Иисусом? С другой стороны, а почему у нас, у христиан, детей Божьих, вообще возникает желание переместиться в первый век и быть со Христом, переживать те события, которые произошли в жизни раннехристианской общины? Не потому ли, что сами мы нечто утратили в общении с Господом или вообще никогда этого не имели? Не потому ли, что сами мы ощущаем между нами и Богом некую дистанцию, и нам кажется, что именно время повинно в этом? За несколько часов до своего ареста и последующего суда, еще находясь в общении со своими учениками, Христос, обращаясь к ним, открывает им секрет близкого общения с Ним. Он говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 21 стихе. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Другой перевод передает последние слова этого стиха так. «И Я покажу Ему Себя». Библия говорит, что уже сегодня мы можем иметь тесные, близкие, даже семейные взаимоотношения с нашим Господом. Семейное в самом чистом смысле этого слова. Ведь Библия описывает нам Господа как нашего отца, брата или даже как мать. А все это образы, взятые именно из семейной жизни. Значит, глубокое, близкое, подлинное общение со Христом возможно и в этой жизни. Апостол Иаков в своем послании пишет «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Апостол говорит, что нам нужно самим приблизиться к Нему, чтобы нам иметь близкие отношения с Ним. Заметьте, Иаков обращается именно к верующим прежде всего людям. Оказывается, он не понаслышке знает о том, что сердца многих христиан обеспокоены чувством отчужденности, отдаленности от Бога. Яков говорит, что Бог хотел бы приблизиться к нам, но проблема именно в нас. Проблема в том, что мы, во-первых, не желаем этого всегда, а во-вторых, не готовы. То, что Бог всегда желает и готов к общению, явствует с каждой страницы Священного Писания. Сегодня в моде читать романы, а среди молодых девушек и женщин любовные романы всегда читались на расхват. Но не задумывались ли вы о том, что Библия в самом деле наилучшая, а главное правдивая – «Повесть о любви, когда-либо написанная на земле». Центральный стих о смысле евангельской вести, который мы находим в Евангелии от Иоанна 3,16, говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Именно любовь к погибающему во грехе человечеству, то есть к нам с вами, побудила Бога отдать на смерть самое драгоценное, что у Него было, своего единственного Сына». Если Бог сделал такой неимоверный шаг по направлению к нам и продолжает приближаться к нам ежедневно, не стоит ли и нам проявить усилия, дабы мы вошли в более глубокое общение с Ним? Говоря о вечной жизни, мы подразумеваем не просто то бесконечное по времени состояние, к которому мы стремимся. Библия дает следующее определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя». «Единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Так записано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Оказывается, смысл и содержание этой жизни в познании Бога и Его Сына Иисуса Христа. Словом «познание» обозначается не понятие фактов одним лишь разумом, а глубокое внутреннее переживание, включающее все области нашего существа – Значит, желание Бога в том, чтобы общаться с нами, и именно этим мы будем заниматься в вечности, ибо лишь с помощью общения мы сможем его по-настоящему познать. А так как сам Бог безначален и бесконечен, то и общение с Ним никогда не прекратится. Всю вечность мы будем узнавать в нем все новое и новое, еще более чудесное и удивительное. Вот как пишет об этом в своем учебнике систематического богословия доктор Вейн Грудом. На протяжении целой вечности мы будем продолжать возрастать в нашем познании Бога, наслаждаясь этим познанием все больше и больше. Конец цитаты. Есть распространенное мнение, что все, что нужно для вступления с Богом в общение, это уверовать в Него. И вправду, обращение грешника к Богу открывает его сердце к познанию Бога, но это лишь только начало увлекательного и в то же время сложного пути Бога познания. Если в семье рождается ребенок, он не сразу входит в круг общения, вернее, общаются-то с ним все, любят его, но поначалу, скорее, просто потому, что он их ребенок, родной. Но для полноценного общения одних кровных уз мало, нужно знать человека очень хорошо, а для этого нужно провести с ним достаточно времени». Поэтому каждый новорожденный таит в себе некую тайну. Мы пока не знаем, на что он способен, какой у него будет характер, что за человек вырастет из него. И так с любым новым знакомством. Отношения развиваются при каждой новой встрече, и мы лучше узнаем друг друга. Нечто подобное происходит и в наших взаимоотношениях с Богом, вернее, должно происходить при хорошем, здоровом духовном росте. Позвольте же мне спросить каждого из нас, дорогие друзья, улучшились ли, углубились ли наши отношения с Господом со дня нашего обращения к Нему? Стали ли они более близкими, тесными, теплыми? Можем ли мы сказать, что познаем Его с каждым днем все больше и больше? Глагол «приближаться» в послании Иакова 4 главе 8 стихе в подлиннике стоит в продолжительном настоящем времени. Это означает, что то, о чем говорит Иаков, не событие, которое происходит лишь однажды. Мы должны приближаться к Богу ежедневно, даже ежеминутно. Необходимо, чтобы сближение с Богом стало непрекращающимся в нас процессом взаимного познания Господа». В нашей же жизни зачастую получается так, что наиболее ощутимо мы чувствуем близость Господа, когда нам трудно. Именно когда нас начинают особенно теснить различные неурядицы и хаос, когда нас постигает сильное горе, мы бежим к Нему, вдруг осознав небывалую нужду общения с Ним нашим утешителем. Для многих из нас тем толчком, который встряхивает нас духовно, заставляя задуматься, на каком уровне находятся наши взаимоотношения с Богом, является смерть наших близких. Но зачем же ждать таких моментов? Разве нельзя искать Бога, не останавливаясь, так сказать, на пути, углубляя свои отношения с Ним повседневно? У многих из нас, да, скорее всего, и у большинства, этого не получается. Почему? Мне кажется, причина здесь в том, что мы удовлетворяемся нашим познанием о Боге и не хотим двигаться дальше. Кто-то привык думать о Боге, как о добром дедушке, который забывает все наши плохие поступки и лишь сверху гладит нас по головке. Кто-то, наоборот, думает о нем, как о грозном судье, всегда стоящем у нас за плечами и готовом тотчас же гневно отреагировать на малейшее непослушание. По мнению некоторых, Бог использует метод кнута и пряника и пытается от нас чего-то добиться, но с которым также можно заключить и некую сделку по принципу «ты мне, я тебе». Так эти люди и живут. И таких превратных, исковерканных представлений о Боге немало. Получается, что уже не Бог сотворил нас по своему образу, а мы творим себе Бога по собственному образу и подобию, в соответствии со своими представлениями о Нем. Естественно, если мы однажды удовлетворились нашим познанием Бога, если нарисовали себе раз и навсегда некий мысленный образ Его, вряд ли наши взаимоотношения с Ним будут иметь плодотворное развитие. Бывает и так, что человек имеет вроде бы и верное представление о Боге, но полученное еще, скажем, на уроках воскресной школы, когда ему было лет 8-10, лет через 15 у него уже совершенно иные представления о мире и о жизни в нем. Вырос человек, выросли и его познание, его опыт, его переживания. Но вот познание Бога могло остаться на том же самом уровне. Почему так происходит? Корень проблемы помогает отыскать богослов Гордон Фи, который говорит в своей книге «Большинство людей, верящих в Бога, предпочитают иметь лишь то представление о нем, которое может вместить их разум. Они таким образом уменьшают его до размеров собственного ума, чтобы, ограничив его, можно было бы его контролировать». Конец цитаты. Оказывается, нам гораздо выгоднее иметь дело с карманным в кавычках богом, поддающимся нашим манипуляциям. Развивать с ним взаимоотношения это не для нас, потому что можно однажды узнать то, что нам не понравится, услышать то, что не будет льстить нашему уху. В действительности же познание бога процесс интереснейший и увлекательнейший. Недаром, слушая слова Христа, многие дивились, изумлялись и даже недоумевали, узнав то, что Он говорил. Скажем, после разговора с богатым юношей, которому, как вы помните, Христос посоветовал распродать все, а тот, смутившись, отошел с печалью, как говорит евангелист Марк, Господь сказал ученикам, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье». Далее написано, что ученики ужаснулись от слов его. Это стих 24 Марка 10 глава. В их понимании богатство было показателем Божьего благословения и только. Кто же тогда, как не богатый, ближе всего к Богу? Если богатому трудно спастись, кому же тогда вообще это возможно? Именно такой вопрос они задают учителю, чрезвычайно изумляясь, как пишет Марк в той же 10 главе 26 стихе. Христос отвечает, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Стих 27. Может быть, и сегодня мы держимся каких-либо ложных убеждений о Боге и Его воле. Я уверен, что если бы сегодня говорить с нами начал сам Христос, многим Его словам мы, как первые ученики, сильно изумились бы. «Бог неизменен». Но, проводя с Ним драгоценные часы общения, познаем ли мы Его больше с каждым днем? Меняется ли наш уровень Его познания? Становится ли Он выше? Жизнь с избытком, вечная жизнь, обещанная Христом уверовавшим, может стать реальностью лишь тогда, когда мы будем иметь желание и готовность приблизиться к Богу. Тогда наше хождение во Христе будет постоянно наполняться новым смыслом и свежестью, ибо Господь сделает то, что обещал – Он приблизится к нам, Он желает быть самым близким к нам существом. Желаем ли этого мы?»